Глава 8 Конец покаянию рыцаря печального образа История принца Мика Миканина Возвращение в гостиницу Ужасное сражение, в котором Донкихот остается победителем Оставим рыцаря печального образа предаваться своим безумством и последуем за нашим Санчо. Добрый оруженосец благополучно выехал из ущелья сьерра и через сутки после разлуки с своим господином прибыл, куда же? В ту самую пагубную гостиницу, где его осмеяли и качали на простыне. Как только он узнал ее, тотчас задрожал всем телом. Однако ж, проголодавшись, он остановился, смотря на ворота, и не решался въехать во двор. В ту же самую минуту из гостиницы выехали трое людей, и один из них сказал другому, «Господин судья, не это ли тот Санчо Панса, который, по словам ключницы, последовал за нашим искателем приключений?» «Это он самый есть», — отвечал мировой судья, «а вот и лошадь Дон Кихота». Тогда судья и цирюльник, это были они, Подошли к нашему страннику. «Друг мой Санчо», — сказал ему судья, — «что стало с твоим господином?» Скромный оруженосец не хотел сначала открывать тайну своего рыцаря, но, вскоре испугавшись тюрьмы, которую пригрозили ему, он объявил все и подробно рассказал безумные подвиги Дон Кихота, прибавив в заключение своего рассказа, что рыцарь печального образа тотчас по окончании своего покаяния, решился сделаться где-нибудь королем. А что касается его, Санчо, то намерение его было, как скоро он овдовеет, жениться на одной из придворных барышень, которая принесет ему в приданное хорошее поместье на твердой земле, потому что ему надоело ждать острова, и он уже не думает о нем. Санчо рассказывал все это с таким хладнокровием и с такой уверенностью, что судья и цирюльник не хотели с ним спорить, а сочли его таким же сумасбродом, как и барин его. — Поздравляю тебя с блистательной будучностью сказал добрый судья, улыбаясь. Но всего лучше, по моему мнению, извлечь теперь твоего господина из пустыни и уговорить его отказаться от жестокого покаяния, которое не принесет ему большой пользы. Мы поговорим об этом за столом. Пойдем с нами в гостиницу. — Нет, — отвечал Санчо, — если позволите, я не войду в эту гостиницу. Когда-нибудь на досуге я вам объясню причину этого. Должно признаться, что правдолюбивый Санчо не счел за нужное рассказывать о своем приключении. — Теперь же вышлите мне сюда обед и корма для расенанты. Его более не уговаривали, и цирюльник приказал вынести ему обедать.